Глава двадцать седьмая. Исыль. Я вышла на улицу, и меня окружили сладкий аромат и смех кисен. Я скрылась в тени под крышей, наблюдая за тем, как они развлекают гостей. Ты совсем не похожа на сестру. Я вздрогнула. Передо мной стояла парыш. Мне сказали, что ты племянница чиновника Чхве. Сестра Суйон. Я прищурилась. Зачем вы здесь? В каком смысле? Уверена, судьба народа вам безразлична. Он ухмыльнулся. Похоже, ты успела составить обо мне своё мнение, хотя мы никогда с тобой не виделись. Или я ошибаюсь? Виделись. С отвращением процедила я. В моих кошмарах. Он хохотнул и подкрался ближе, глядя на меня сверху вниз. «Странная ты девчонка, но в суждениях не ошиблась. Мне плевать на народ». «Но разве кого-то из тех, кто пришел на эту встречу, заботят обычные люди?» Я нахмурилась. «Конечно». А парыш посмотрел на меня с наигранным сочувствием. «Дитя, ты впрям веришь в слова заместителя командира? «В то, что для него важна справедливость?» Фыркнул он, театрально взмахнув рукой. «Что ж, может, он делает это не ради людей, но ради сестры». «Сестры, сестры, сестры!» Насмешливо повторил опарыш. «Да, ради той старухи». Пак лишь прикрывается горем, как оправданием для... Он огляделся. Мы стояли на краю террасы, Далеко от других посетителей, но опарыш все равно не решался говорить прямо. Для великого события и как возможностью подчеркнуть порочность и жестокость сама знаешь кого. На самом деле заместитель командира и его ближайшие друзья боятся следующими попасть под горячую руку. А другие злятся на то, что с них берут высокие налоги. «Ну а чиновники вроде меня?» Когда одна лошадь вот-вот сорвется с утеса, неразумнее ли пересесть на вторую? К тому же, нас обещали щедро вознаградить. Тебе интересно, что я для себя попросил? Он выдержал паузу и ухмыльнулся. Твою сестру. Внутри у меня все похолодело, но я отогнала чувство страха. Заместитель командира обещал освободить девушек. Правда? Мне он сказал другое. Твою сестру он обещал вернуть в семью, всё так. Но я еще веду переговоры. Видишь ли, меня зовут Ву Сайон, я чиновник первого ранга в Хансонбу. Ты хоть знаешь, что это такое? Это ведомство, которое занимается всеми делами столицы. У меня огромное влияние среди множества государственных чиновников. Для лидеров заговора я незаменим, и они готовы подкупить меня чем угодно. Я больше не могла это слушать. Дядя ни за что не позволит вам ее забрать. Твой дядя, который предал твоих родителей? Я застыла от потрясения и с трудом произнесла. «О чем вы?» При дворе об этом все знают. Он целое представление разыграл. Пал Ниц перед троном, когда Ван понизил его до девятого ранга. Чхве тогда не выдержал унижения и выпалил, что муж его сестры был во дворце, когда казнили свергнутую королеву Юн. Твой отец умолял держать это в тайне, но Чхве сказал, что лишь виновные хранят свои секреты годами. А с тех пор прошло двадцать лет. Ван обещал повысить Чхве в награду за эти сведения, но не выполнил обещания. «Видишь, твой дядя уже предал однажды твою семью ради статуса» и вполне способен сделать это снова. Казалось, мир вокруг меня погрузился во тьму. Я почувствовала себя совсем одинокой. Я вам не верю. Не верю ни единому вашему слову. Прошипела я, пытаясь сама себя убедить, и тут же бросилась прочь. Я пересекла террасу, продираясь через толпу, и еще долго бежала, пока не начала задыхаться. Столица осталась позади, и передо мной тянулась безлюдная тропа, красная под светом умирающего солнца. Я сильно устала, но лишь ускорила шаг, стремясь поговорить с Юль и спросить ее мнение. «Правду ли?» — сказал опарыш. «Или пытался ввести меня в заблуждение?» Гостиница была совсем недалеко, в получасе пешком через лес надо мной шуршала листва и в голове кружились воспоминания частые визиты моего дяди, его близкая дружба с моим отцом, их откровенные беседы приглушенные решетчатыми дверьми. я спешила вперед по лесной тропе, пока меня не остановила внезапная мысль в памяти всплыла дядина бурная радость, когда он говорил о моем будущем и его слова тогда показавшиеся мне странными, теперь обрели леденящий кровь смысл. Это мое искупление спустя столько лет. Моё разбитое прошлое обрело очертания. Родителей предали не случайные знакомые, не чужие им люди, а родня. Дядя распахнул ворота в наш дом для воров и убийц, натравил их на нашу семью. Ноги у меня пошатнулись, и я рухнула на четвереньки. Маму с папой погубила чужая алчность. Они умерли ни за что. Я не сразу услышала стук копыт за спиной. Ко мне приближались пятеро всадников. Я поспешно утерла слезы, вскочила с земли и выхватила кинжал из ножен. И крепко сжала рукоять, мысленно представляя, как вонзаю лезвие в дядино сердце. «Добрый день, юная госпожа!» Прошуршал мягкий, шелковистый голос. Ужас сковал мне сердце. Я рассчитывала, что всадники проедут мимо, и достала кинжал лишь на всякий случай. Я медленно подняла взгляд на того, кто ко мне обратился. «Старший чиновник Юнг вашим услугам!» Протянул он, обнажая жемчужно-белые зубы. На щеке у него олел воспаленный шрам. Я отшатнулась от знакомого лица. Кровь застыла у меня в жилах. «Кажется, мы знакомы», — добавил он, вскинул руку к небу и победно выкрикнул. «Хватайте ее! «Не подходите!» — прошипела я, сжимая кинжал, скрытый под складками юбки, и глядя на стражников из-под лобья. Они ничем не отличались от моего дяди. Предали свою честь ради того, чтобы угодить Вану. «Не смейте меня трогать!» — завопила я во весь голос. «Надо же!» — хмыкнул шрам и кивнул остальным. «Нам попалась вздорная дикая кошка. Арестуйте ее, но не повредите ни лицо, ничего, что может испортить внешность. Товар мы должны доставить в хорошем состоянии». Другой чиновник соскочил с лошади и пошел на меня с веревкой в руках. Я сделала резкий выпад, и внезапный крик боли пронзил воздух. Чиновник отшатнулся, схватив себя за плечо. «Эта тварь меня порезала!» «Не подходите!» — повторила я. «Иначе убью вас всех!» Шрам ухмыльнулся и соскользнул с седла. Один легкий взмах рукой, его меч полетел в меня рукоятью вперед. Боль пронзила живот, и я упала на землю еле дыша и выронила кинжал. Несмотря на внезапную слабость в теле, я пыталась нащупать кинжал в траве, но пальцы наткнулись на острый камень. Чхэхонса окружили меня, и я больше не сопротивлялась. Позволила связать себя и утащить дальше в лесную чащу. Кроваво-красное небо скрылось за деревьями. Всадники ехали по тропе, глядя прямо перед собой. Моя веревка была привязана к седлу шрама. Я покрутила запястьями, проверяя ее на прочность. Дорога была неровная, и меня мотала из стороны в сторону, но я старалась не выпустить из рук острый камень. «Очень жаль», — протянул шрам, оглядываясь через плечо, «что ты решила геройствовать». Пыталась спасти ту девчонку, но, знаешь, я все таки ее поймал, и скоро ты присоединишься к ней во дворце. «Похоже, вы ошибаетесь. Приняли меня за кого-то другого», — ответила я, не сумев сдержать страх в голосе. «Дорогая моя дорогая». Слощаво произнес шрам. Как можно забыть твое лицо? Я слишком часто о тебе мечтал, добавил он с ядовитой улыбкой. Мечтал о том, как ты молишь меня о смерти. И это непременно произойдет, когда я брошу тебя в руки, Вана. Ведь его объятия, боюсь, сокрушительны. Я повернула камень под углом и стала тереть веревку острым краем. Прерываясь лишь в те мгновения, когда на меня смотрел шрам. Вместе с веревкой стиралась моя кожа, и по запястью потекла кровь, но тени ее скрывали. Куда меня везут? требовательно спросила я, рассчитывая отвлечь шрама разговором, чтобы он больше ни на что не обращал внимания. Туда, где тебя запишут шлюха Ивана. Я была слишком сосредоточена на веревке, и потому не испытывала сильного страха. Лишь старалась задавать вопрос за вопросом, чтобы на меня не смотрели слишком пристально. «Как вы меня нашли?» «Я долгое время тебя искал, и, к счастью, один из моих подчиненных увидел твое лицо в доме ярких цветов». Шрам почесал руку о колено. «Сейчас красивые девушки встречаются редко». Совсем как жемчуг в морских глубинах. Представь же, как я обрадовался, что наши пути сошлись. Возможно, меня, наконец, повысят в должности, когда я подарю Ванну тебя. Мне стало дурно от его слов. Паника угрожала захватить меня целиком. Однако разум возобладал над чувствами, и я приказала себе сосредоточиться на настоящем. Мне, наконец, удалось стереть веревку до тонких нитей. Шрам нахмурился. «Что ты задума...» Я высвободила запястья, и стрелой метнулась в густую тень деревьев, прочь с тропы. Вокруг было так темно, что я совсем не разбирала дороги. Ступни скользили по земле, а затем она его вовсе резко оборвалась. Перед глазами у меня все перевернулось и закружилось одно за другим. Земля, небо, деревья, деревья, небо, земля. Наконец я упала. Воздух выбило у меня из легких, и еще несколько секунд я лежала неподвижно. А потом снова вскочила и помчалась вперед через водоворот теней, врезаясь в деревья, спотыкаясь об их корни. За мной громко стучали копыта. Ближе. Все ближе. Меня схватили за руку и утащили за ближайший ствол, и лошади пронеслись мимо. «Тэхён!» По телу прошла волна облегчения, настолько сильная, что колени подкосились, и мне пришлось за него схватиться. Сердце у меня отчаянно колотилось. Я прижалась к Тэхёну и заметила, что в руке он сжимает кинжал, тот самый, который я выронила. К нам медленно приближался еще один наездник с факелом в руке. «Можешь идти?» — прошептал Техен. «Да». Он взял меня за руку, и мы пошли через лес, стараясь двигаться как можно тише, протискиваясь между деревьев и приподнимая спутанные ветви. Наконец перед нами появилась небольшая поляна, и только тогда я почувствовала, как сильно болят левая рука и ребро. С каждым шагом мои кости мучительно ныли, но тут меня охватила новая волна паники, и я забыла о боли. Кусты зашуршали, и на поляну выехали четыре всадника. «Вот ты и нашлась!» Ухмыльнулся Шрам, а затем перевел взгляд на Тихёна, который загородил меня собой. «А это кто? Твой возлюбленный?» «Стойте!» — вмешался другой чиновник. «Разве это не принц Техён? Любимый брат Вана?» Всадники застыли в нерешительности. Один из них спустился и поклонился, и другие последовали его примеру, даже шрам. «Прошу прощения, ваше высочество!» — процедил он сквозь зубы. Но вы должны отдать нам эту девушку. Она принадлежит правителю. Она принадлежит только самой себе, ответил Тэхён с холодным спокойствием. Но вы же принц, вы должны быть преданы брату, а она... Шрам осекся, увидев свет факела за деревьями. Земля задрожала под стуком копыт. Страх в моем сердце лишь усилился. «Подкрепление прибыло», — объявил шрам, расправляя плечи, и взялся за лук. «Мы подумали, что оно нам потребуется, ведь эту девушку видели в компании печально известного бывшего следователя Чан Вон Сика. И когда меня спросят, почему был убит принц Техён, я отвечу, что мы приняли его за обычного горожанина, потому что он был слишком просто одет». «Нам не сбежать», — подумала я. И Тэхён крепче сжал мою руку. Он что-то шепнул, но я не расслышала за шумом собственных мыслей. Я уже предвидела, чем все закончится. Его убьют, и неважно, останусь я здесь или попытаюсь убежать, все равно меня схватят и утащат во дворец в пасть чудовища. Суён не переживет, если меня убьют у неё на глазах. Внезапно шрам вздрогнул и опустил оружие. За ним стоял высокий, плечистый мужчина и держал нож у шеи другого чиновника. — Кто тут самый сильный? — вызывающе спросил он. Я узнала его голос. — Вон Сик! Он быстрым движением перерезал чиновнику горло, и кровь брызнула на его соломенную шляпу и плащ. — Сразитесь со мной! и я проглочу вас всех живьем». Шрам выругался и выпустил стрелу, но та попала в щит, труп чиновника. За первой стрелой последовала вторая и вонзилась в ногу Вонсика. Он покачнулся, и на него бросились двое других чхахонса. Вонсик обломил стрелу, застрявшую в бедре, и перешел на бой на мечах, отражая удары. Он оттолкнулся от ствола дерева и в вихре одежд прыгнул на одного из чиновников, сбив его с лошади. Вон Сик выпрямился и выставил перед собой меч. Он дождался, пока второй чиновник подбежит ближе, а затем плавно шагнул в сторону, и меч нападавшего застрял в кустарнике. Шрам снова натянул тетиву, целясь в спину Вон Сика. «Жди здесь» шепнул Тэхён и побежал к ним, тихо ступая во тьме. Он выхватил меч у мертвого чиновника и бросился на шрама ровно в ту минуту, когда тот уже собирался выстрелить. Блеснула сталь, и шрам рухнул на землю. Лошадь встала на дыбы и заржала. Все чиновники лежали неподвижно, кроме шрама, который корчился на земле от боли. Нога у него изогнулась под жутким углом, И наружу торчала кость. Он должен умереть, сказала я, ринувшись к ним. Он знает, что со мной был принц Техён". Вон Вонсик занес над ним меч, и Тейхен развернул меня за плечи. Животный вопль пронзил воздух, а затем наступила тишина. Я посмотрела на тела чиновников, освещенные факелом. Бегите, сказал нам Вонсик вытирая кровь с меча. «Я выиграю для вас время». Меня ранили его слова. Идемте с нами!» — попросила я. «Нет, без меня вы будете быстрее». Лишь тогда я заметила, как сильно он побледнел. Его била мелкая дрожь. Сломанная стрела глубоко засела в ноге, и ткань халата промокла насквозь от крови. Тихён крепче сжал рукоять меча. «Позволь сражаться бок о бок с тобой». Я подняла с земли меч, держа его обеими руками, и твердо произнесла. «Я тоже останусь с вами». «Не глупите», — осадил нас вон Сик, оглядываясь через плечо на толпу всадников за деревьями. «У нас нет времени, Исыль, Тебя ждет сестра. А вы, ваше высочество, — Не забывайте об избранном вами пути. Вы должны повлиять на волю небес. сыль беги! Рявкнул Тэхён. Я останусь. Не для этого я охранял вас долгие годы, ваше высочество. Прохрипел Вон Сик. Не заставляйте меня нарушить обещание, данное вашей матери. Я поклялся присматривать за вами до последнего вздоха. Мы с Тэхёном замешкались. И тогда вон Сик прицелился стрелой в землю между нами. «Идите!» — приказал он столь сурово, что у меня брызнули слезы. Я заметила, что и его глаза покраснели. «Идите!» — и прошу вас, не оглядывайтесь. Все происходило, как в тумане. Деревья, лоскуты неба над головой. Неглубокий ручей тянул за подол юбки. Острые камни резали кожу. Тэхён держал меня за руку, и наши пальцы были переплетены. Сама не знаю, как и когда мы оказались у подножия холма, спиной к корням и земле. Я тяжело дышала, и Тэхён зажал мой рот ладонью, когда над нами послышался топот копыт. Факел сверкал, выискивая меня во тьме. «Вот!» — прозвучал мужской голос. «Обрывок ткани! Это с женской юбки! Девчонка побежала на восток!» Я снова ударилась в панику, но Тэхён крепко меня держал, и лицо его оставалось совершенно спокойным. Очевидно, он не удивился находке чиновников, а значит, сам и подложил обрывок ткани на их пути. Мы не смели пошевелиться даже после того, как уехала последняя лошадь. Не смели заговорить. Одно неверное движение, и на нас обрушится орда солдат. Я еще слышал их голоса на расстоянии. Наконец, Тихон убрал ладонь с моих губ и легонько постучал меня по плечу, привлекая внимание. Он показал пальцем на груду больших гранитных камней, и мы тихонько подкрались к ним. Нам удалось протиснуться в узкую, но глубокую щель, где едва возможно поместиться вдвоем, Поэтому мы прижались друг к другу, слившись воедино. Его руки на моей спине, моя щека у его груди. Наши сердца отчаянно стучат в такт. Казалось, проведенные там часы одновременно тянулись бесконечно и промелькнули незаметно. Последние лучи солнца скрылись за деревьями и в глубокой ночи на небо высыпали звезды. В наступившей тишине стали слышны шуршания и трепет крыльев лесных созданий. Мой разум погрузился в холодную тьму. Сначала задрожали руки, а потом и все тело, и зубы не переставали стучать. «Он жив», — твердила я про себя. Он ждет нас на той поляне. Он там, в своей соломенной шляпе и накидке, с мечом за спиной. Баюкает окровавленный кулак, как в тот день, когда я впервые его увидела. Он посмотрит на нас добрым, дружеским взглядом. И сыль, скажет он, наверное, все позади. И чего ты боялась? Он еще жив. Я стиснула зубы. Он еще жив. Но время шло, и постепенно в мысли прокрался вопрос, от которого по коже пробежал мороз. А вдруг нет? Я покачала головой. Не будут же небеса столь жестоки. Он сохранил мягкость сердца в мире, где жизнь — это бой. Он стал мне другом, не оставил меня в беде, когда я могла умереть по собственной глупости. Он не сомневался, что будет любить сына даже в другой жизни. Сына, который без сожалений порвал связь с отцом. Для меня Вон Сик был лучом света в темном мире. Прошу, не гасите его свет. Отчаянно молила я небеса. Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас. Позвольте ему выжить. Спуститесь и заключите его в свои объятия. Станьте ему щитом под дождем стали и стрел. Защитите добро в этом мире. Защитите моего друга. Небо окрасилось в жалкий светло-сизый. Тени поблекли, и первый свет пролился на верхушки деревьев. Голова у меня шла кругом от тысячи молитв, удушая мысли, подобно дыму от благовоний. Словно вынырнув из тумана, я вдруг осознала что с вечера не видела здесь ни одного солдата вернемся натянуто произнес тихон глаза его жгло горе уже достаточно светло. вы читаете мои мысли прошептала я мы поспешили обратно через реку и сквозь лес через сплетение ветвей и постепенно за листвой стала проглядывать та самая поляна. На траве лежали неподвижные тела Чхэхонса, а в самом центре свернулся подобно младенцу широкоплечий воин. «Я устал», — прошептал ветер его голосом. «Я хочу отдохнуть». Я шагнула вперед, покачнувшись, и на меня нахлынули воспоминания. О том, как он оглядывался на меня через плечо, словно я была дикой кошкой, Потерявшийся в стране великанов. О том, как он возвращался в гостиницу в конце дня, и всегда спрашивал, поужинала ли я, и, если нет, сам накладывал мне еду. О том, как он читал мне лекции под звездами, и о его разбитом сердце. Всхлип вырвался из груди, и я рухнула на колени подле тела. Земля под ним была пропитана кровью. И вон Сик лежал неподвижно. Я легонько потянула его за рукав. Вон Сик, пожалуйста, мы вернулись. Его плоти сполосовали глубокие раны, как будто целая толпа солдат окружила одинокого воина, пытая бесконечными ударами. Смерть ему принес меч, пронзивший грудь, и повернутый внутри. Как люди могут быть столь жестоки? Я взяла его за руку, сильную и грубую, как у моего покойного отца. Тогда и пришло осознание. Прилив горя разбил сердце на тысячу осколков, и они врезались в ребра, пропитывая болью каждый вздох. Вон сика больше нет. Он не вернется к нам ни утром, ни через неделю. «Не через годы. Не зайдет в гостиницу. Не одарит теплым взглядом и добрым словом. Он покинул нас навсегда. Исчез с лица земли. Пускай его тело и лежит сейчас передо мной. Это все моя вина», — прошептала я дрожащим голосом. «Если бы я не ушла одна, если бы не ударила тогда Чхахонса, он сик был бы жив». Тэхён стоял неподвижно. Плечи его были напряжены. Глаза ничего не выражали, как у мертвеца. На меня он не смотрел, только холодно произнес. Надо его похоронить, чтобы Ван не увидел труп. От гнева Йон Сангуна не защищен никто, даже мёртвый. Тэхён сделал шаг вперед, но тут же застыл, и я заметила легкую дрожь в его руках. «Надо вернуться в гостиницу, попросить помощи». Я не могла уйти, не могла отпустить рука в Вон Сика. «Как можно снова его оставить? Совсем одного?» «Возьми себя в руки!» — рявкнул Тэхён, но голос его казался хрупким, как тонкий лед. «Вон Сика уже нет с нами, и нет времени горевать, нет времени его оплакивать». В этой проклятой бездне, которую мы называем своей страной. Его подбородок дрогнул, и на мгновение на лице отразилась душевная боль, но почти сразу ее скрыла холодная маска. Нет времени прощаться, юная госпожа Пойон. Нам еще надо найти убийцу и свергнуть правителя. Поднимайся идем. Я сморгнула слезы и вскочила на ноги. От его бессердечных слов забурлила кровь у меня в венах. «Вон сик мертв, а вы предлагаете не горевать?» Я молнией метнулась к нему, человеку, подобному камню. Сжав кулаки, я ударила его в грудь, но он даже не поморщился. Я ударила сильнее. Ничего. Тогда с моих губ сорвались жестокие слова. «Надеюсь». «Рано или поздно вас сокрушат печали и боль, которые вы не позволяли себе чувствовать. И когда вы умрете, Прошептала я, глядя ему прямо в глаза. «Надеюсь, никто не прольёт по вам и слезы. Впрочем, так оно и будет». Оттолкнув его плечом, я ушла прочь, и хотя в глубине души уже сожалела о сказанном, мне не хотелось оборачиваться. Я оставила Тэхёна позади, так же, как оставила Суён в тот роковой день нашей последней ссоры.